Глава пятая. Бирюк по имени Ува. Уве знал, как отговаривали ее подруги. «Зачем за него идешь?» И, в общем, не сильно обижался на них из-за этого. Его прозвали Бирюком. Может, и верно. Кто знает. Да он и не больно задумывался над этим. Еще звали Нелюдимым видимо считали что увы недолюбливает человеческий род что ж с этим он мог бы согласиться люди редко отличаются особым умом балагур из увы тоже был никудышный а это по нынешним меркам серьезный недостаток нынче положено уметь переливать из пустого в порожнее с любым придурком какой не подвалит к тебе просто потому что это считается хорошим тоном не понимал увы Как так можно? Не так он воспитан. Видно, надо было тщательнее готовить его поколение к временам, когда всякий станет только трындеть о деле, а к самому делу будет не способен. Разве что у дома своего постоять умеет, да ремонтом новым похвастать, будто ремонт этот своими руками сделал, а сам отвертку от молотка не отличит. Да, собственно, и не скрывает этого. Мало того, похваляется. Словно не в цене нынче тот, кто сам умеет настелить настоящие деревянные полы, наладить гидроизоляцию в ванной, поставить зимнюю резину. Словно его, увы мастерство безделится. Пустяк. Зачем оно, когда можно пойти и все купить? Кому нужны такие самоделкины? Увы, прекрасно понимал, когда Женины подруги удивлялись. Как это? По собственной воле вставать с заранку и весь день проводить с этим дундуком. Ува и сам удивлялся. Как? Он собрал для нее книжный шкаф. Она набила его книжками, в которых от корки до корки сплошь прочувства. Ува же ценил только то, что можно увидеть. Пощупать. Бетон и цемент. Стекло и железо. Инструмент. Предсказуемые вещи. Прямые углы и четкие инструкции, проектные модели и чертежи, предметы, которые можно изобразить на бумаге. Сам Уве состоял из двух цветов — черного и белого. Она раскрасила его мир, дала ему все остальные цвета. Пока УВА не встретил ее, он любил только одно — цифры. Из детства не помнил ничего, только цифры. Его не обижали, и сам он тоже никого не обижал, не был спортсменом, но не был и слабаком. Не заводила, не отверженный. Так, серединка наполовинку. А что детских воспоминаний немного, так увы, не из тех людей, которые что-то запоминают без надобности. Он помнит только, что поначалу жил счастливо, а потом, через несколько лет, совсем наоборот. А вот цифры — да, помнит, как они наполняли его голову, как скучал он по ним, когда кончались уроки математики. Другие шли на них, как на каторгу, но не увы Он сам не знает, почему, и гадать не хочет. Ему вообще непонятно, как можно ходить и рассусоливать, отчего это, дескать, получилось так, как получилось. Человек таков, каков он есть и делает то, что ему по силам. И этого вполне довольно, считает Ува. Ему было семь, когда ранним августовским утром у матери отказали легкие. Мать работала на химическом заводе. В ту пору, как впоследствии выяснил Ува, мало что знали о дыхательных путях и технике безопасности. Да и дымила мать как паровоз. Как раз это воспоминание четко врезалось в память. Как каждую субботу мать садилась у кухонного окна в их хибарке на городской окраине и, окутанная сизым табачным облаком, любовалась утренней зорькой. Иногда пела, тогда увы, забирался под окно с учебником математики на коленях и слушал. Это он тоже хорошо помнит. Пусть голос у нее был тепловат, И в ноты мать попадала далеко не всегда. Увы, любил ее слушать. Отец его работал на железной дороге. Заскорузлые, точно воловья кожи, исполосованная ножом ладони, по лицу пролегли глубокие борозды. Когда отец трудился, под ручьями стекал по ним на грудь. Волосы жидкие, тело хлипкое, только мышцы на руках такие мощные, словно высеченные из гранита. Однажды родители взяли маленького Увы на какой-то праздник, устроенный одним железнодорожником, товарищем отца. Отец пил пиво, когда кто-то из гостей предложил остальным бороться на руках. На лавку против отца садились такие шкафы, каких Увы отродясь не видывал. В каждом добрых два центнира весу. Всех их отец одолел. А позже, вечером... Когда возвращались домой, отец, положив руку Увы на плечи, сказал, «Запомни, только дурак думает, что сила и габариты — это одно и то же». Увы запомнил это на всю жизнь. Отец пальцем никого не тронул. Ни сына — никого. Одноклассников Увы, бывало, лупцевали за проступки. В школу приходили то с синяком под глазом, то с рубцами от ремня. Увы, ни разу. «У нас в семье руки не распускают», — учил его отец. «Ни на своих, ни на чужих». На работе отца любили. Тихий, добрый. Кто-то, правда, считал, что чересчур добрый. Увы, помнит, что в детстве не понимал, что в этом плохого. А потом мать умерла, и отец совсем смолк словно она забрала с собой те немногие слова, которые у него были прежде. Теперь оба обходились без лишних слов, что отец, что увы, хотя жили душа в душу. Покойно сидели в тишине, каждый по свою сторону обеденного стола. И занятия подходящие умели себе сыскать. Позади дома в дупле трухлявого дерева угнездилось птичье семейство, так они подкармливали печук раз в два дня. Причем, как усвоил Увы, важно было кормить именно раз в два дня. Почему, непонятно. Впрочем, он и не стремился понять все на свете. По вечерам ужинали колбасой с картошкой. Потом резались в карты. Лишнего в доме никогда не водилось, но на жизнь хватало. Матушка забрала с собой в могилу почти все слова, которые знал отец. Оставила ему ровно столько, чтобы рассказывать про моторы. А рассказывать про них отец мог без устали. «Мотор, брат, любит уважительное обращение. Коли ты к нему с душой, то и он к тебе с добром. А станешь гнобить его, попадешь к нему в рабство». Машины у отца долго не было, а потом... В сороковых-пятидесятых, когда окружные начальники с промышленными директорами накупили себе железных коней, этот молчаливый железнодорожник прослыл, в общем мнении, очень полезным человеком. Школу отец не закончил, и понять, что к чему в учебниках увы ему было мудрено. Зато он разбирался в моторах. Однажды, когда директор выдавал замуж дочку и кабриолет с шиком и помпой, поданный к церкви, чтобы забрать жениха с невестой, вдруг сломался, решили послать за отцом Увы. Тот прикатил на велосипеде с инструментальным ящиком, таким тяжеленным, что когда отец снял его с багажника, два других мужика едва дотащили этот ящик до места. А когда отец укатил обратно, Проблемы, из-за которой за ним послали, как не бывало. Директорша пригласила отца за свадебный стол, на что тот тихо ответил, что неудобно сажать за один стол нарядных гостей с таким чумазом, как он. Пятна мазута на руках не отмываются, стали, считай, что родимыми. Другое дело, коли хлеба и мяса дадут, он бы снес гостиниц своему пареньку, сказал отец. Увы как раз исполнилось восемь. Вечером, когда отец выложил мясо с хлебом на стол, мальчишка вообразил, что именно так должен выглядеть королевский ужин. Несколько месяцев погодя, директор снова вызвал отца Увы. На стоянке перед директорской конторой стоял видавший виды 92-й СААП, первый легковой автомобиль, выпущенный заводом. Модель уже тогда так устарела, что была снята с производства. Вместо нее сап продавал другую, гораздо более современную, девяносто третью. Этого старичка отец знал, как свои пять пальцев. Передний привод, поперечно расположенный двухтактник, бурлящий точно кофеварка. «Битый, после аварии», — признался директор, заложив большие пальцы за подтяжки под пиджаком. И правда, бутылочно-зеленый кузов был сурово припечатан и вздыблен спереди. Открывшийся под капотом пейзаж тоже был не ахти. Этого отец не отрицал. Тем не менее, вынув из засаленного комбинезона отверточку, он покопался в машине и, наконец, заявил, что да, то да, попотеть, покумекать тут придется. Но если ему дадут нормальный инструмент, то машину на ход он поставит. «А чья она?» — поинтересовался отец, выпрямившись и вытирая тряпкой промасленные пальцы. «Да одного родственника моего», — сказал директор, выудил из кармана ключ и вложил в отцову ладонь, крепко пожав ее. «Была. А теперь твоя». Хлопнув отца по плечу, директор вернулся в контору. А отец так и остался стоять посреди двора, судорожно глотая воздух. В тот вечер он раз за разом пускался рассказывать и показывать обалдевшему сыну все, что сам знал о сказочной диковинке, стоящей у них в саду. Полночи, усевшись на водительское сиденье и посадив сына на колени, объяснял, как устроена механическая часть припомнил каждый винтик, каждый тросик. Никогда Увы не видел, чтобы гордость так переполняла человека. Именно в тот вечер восьмилетний Увы решил, что будет ездить только на Саабе и ни на чем больше. По субботам, если у отца выпадал выходной, Отец вел Уве во двор, поднимал капот и подробно учил, как, какая деталь называется и для чего нужна. По воскресеньям они вдвоем шли в церковь. Ни отцу, ни Уве Бог не был особенно близок. Просто матушка-покойница не пропускала служб. Вот они шли и сидели там позади всех, вперив глаза каждой в свое пятно на полу. По совести сказать — Во время службы оба больше думали не о том, как им не хватает Бога, а о том, как не хватает матушки. То есть посвящали время ей, даром, что ее давно не было с ними. Затем отец и Увы часами катались проселками. Этих воскресных прогулок Увы ждал целую неделю. А чтобы Уве, придя домой из школы, не пинал балду, с того же года он стал ходить к отцу в депо. А там грязь, зарплата с гулькин нос. Зато работа уважаемая уже немало, — бормотал отец себе под нос. Уве любил всех путейцев, кроме Тома. Долговязого, сфорливого малого — кулачище размером с автофургон, а глазки вечно снуют, словно ищут какую бы пнуть безответную животину. Когда Уве было девять, отец как-то отправил его помочь Тому убраться в поломанном вагоне. Посреди уборки Том вдруг радостно воскликнул. Нашел портфель, в суматохе забытый кем-то из пассажиров. Портфель свалился с багажной полки — Барахло оттуда рассыпалось по полу. Встав на карачки, Том быстренько заграбастал все, что сумел отыскать. Что нашли, то наше. Подмигнул он Увы, и в глазах его сверкнуло что-то, от чего по коже Увы побежали мурашки. Том хлопнул парнишку по спине, аж включицу отдала. Увы промолчал, пошел из вагона. Как вдруг наткнулся на бумажник? Увы, поднял его. Податливая кожа казалась шелковой на ощупь. Отцу приходилось обматывать свой старенький бумажник резинкой, чтобы не развалился. А этот, этот застегивался на серебряную кнопочку, щелкающую, когда его открывают. Внутри лежало шесть тысяч крон. По тем временам целое состояние. Том, как увидал, хотел вырвать кошелек из рук Уве, но в мальчишке взыграло природное упрямство. Получив внезапный отпор, Том опешил. Краем глаза мальчик видел, как над ним уже навис гигантский кулак. Уве понял, что не успеет дать стрекача, а потом зажмурился и, что было силой, вцепившись в кошелек, Стал ждать неминуемой расправы. Неожиданно для обоих между ними вырос отец, увы. Том, коротко глянув на него, гневно выдохнул, аж зашипело в горле. Отец остался стоять на месте. Том, нехотя опустил кулак, попятился. — Что нашли, то наше. Всегда так было, — пробурчал он, показывая отцу на бумажник. Пусть решает, кто нашел, ответил отец, не отводя взгляда. Том почернел, попятился еще на несколько шагов, не выпуская портфель из рук. Всю свою жизнь он проработал на железной дороге, но никто из путейских слова доброго про него не сказал. Пропустив одну, другую кружку пива за праздничным столом, не раз чистили его под лицом и злыднем. Только отец ни разу не сказал про Тома худого. Четверо ребятишек, а хворая баба, — говорил он, заглядывая каждому из товарищей в глаза. Другой на месте Тома похлеще подлечил бы. После таких слов товарищи обычно меняли предмет беседы. Отец указал Уве на бумажник. «Решай сам», — велел сыну. Уве, Уперся взглядом в пол, чувствуя, как глаза Тома жгут ему темя. Негромким, но твердым голосом объявил, что деньги лучше снести в бюро находок. Отец молча кивнул, взял Уве за руку и повел вдоль путей. Так они шли дольше получаса, не проронив ни слова. Позади них разорялся Том. Голос его клокотал от ярости. Уве, на всю жизнь! — запомнил этот голос. Тетка из бюро находок не поверила своим глазам, когда они выложили перед ней бумажник. «Так просто лежал на полу, а сумки или портфеля не было?» — поинтересовалась она. Уве вопросительно взглянул на отца. Тот стоял с невозмутимым видом. Уве изобразил такой же. «Тетки...» Оставалось только принять это как ответ. «Мало кто решился бы вернуть эдакую прорву денег», — улыбнулась она Уве. «Мало кто знает, что такое совесть», — отбрил ее отец, взял сына за руку, резко развернулся и пошел обратно на работу. Они прошли метров двести вдоль железной дороги, когда Уве, кашлянув, осмелился спросить отца, почему тот ничего не рассказал про портфель и Тома. «Мы не из тех, кто закладывает других», — ответил отец. Ува кивнул. Дальше пошли молча. «Я хотел взять деньги себе», — наконец прошептал Ова, и крепко сжал отцовскую ладонь, словно боялся, что тот бросит его руку. «Знаю», — сказал отец, — еще плотнее сжимая его ладонь. «Просто я знал, что ты вернул бы кошелек, а такой, как Том, не вернул бы», — сказал Уве. Отец кивнул, и больше о том не говорили. Принадлежи Уве к числу людей, рефлексирующих над тем, как да почему они стали такими, какими стали, вероятно, он констатировал бы, что именно в тот день Усвоил, что поступать надо по совести. Впрочем, увы не сильно углублялся в подобные размышления. Помнил только, что в тот день решил и дальше быть как отец. Да и все тут. Отца не стало, когда увы едва пошел семнадцатый год. Задавило шальным вагоном. Всего наследства только и было, что старенький Саап. Покосившаяся халупа в двух десятках километров от города да пузатые отцовы часы. Ува не может толком объяснить, что случилось с ним в тот день. Просто радость покинула его на долгие годы. Пастор на кладбище стал уговаривать Увы перейти в приют, но тут же получил отповедь. Увы и мысли не допускал, чтобы жить на подаяние не так воспитан. Заодно Увы объявил пастору, чтоб тот не держал за ним место на церковной скамье. В обозримом будущем Увы не станет ходить на воскресные службы. Не то чтобы он разуверился в Боге, просто, по его мнению, Господь в данном случае поступил как-то по-свински. На другой день Увы направился в железнодорожную контору Где получал зарплату отец. Тетки из бухгалтерии никак не могли понять паренька, силившегося втолковать им, что отец умер 16-го. Стало быть, сами понимаете, не стоит ждать, что покойник доработает оставшиеся две недели этого месяца. А так как получку отцу выдали вперед, увы, хотел вернуть сумму за неотработанное время тетки робко попросили его пока мест посидеть обождать Увы согласился через четверть часа в контору вошел директор и увидел на стуле в коридоре чудного паренька принесшего в конверте зарплату погибшего отца директор сразу смекнул что это за паренек убедившись что мальчишка наотрез отказывается оставить себе деньги по его мнению, еще не отработанный отцом, директор не выдумал ничего лучше, как предложить пареньку доработать остаток месяца за отца. Такое предложение, увы, устроило. Учителям он сообщил, что будет отсутствовать ближайшие две недели. В школу он больше не вернулся. Он проработал на железной дороге пять лет. И однажды утром встретил ее. И засмеялся, впервые с того дня, как умер отец. Отныне жизнь его пошла совсем по-другому. Ува, по общему мнению, видел все в черно-белом цвете. Она раскрасила его мир, дала ему остальные краски.